«Ядреная пришпа!» «Мессер?» «Кофе слишком горячий!» «Сейчас не должно быть больно!» «Это я не тебе!» Пауза. «И не тебе!» Сидящий в резном кресле Адиген Пампилио Чезаро Фаха Дердагентур перевел тяжелый взгляд на долговязывал мужчину скромным скромном чиновничьем Сиртуке. Умолчал и хмуро поинтересовался. «Как будешь оправдываться?» Долговязый съежился, насколько ему дозволялось природой, и робко произнес «Увы!» «Что?» — скрылся Помпилева. «Увы!» А в следующий миг в зале прогрохотало. «Я запретил сдавать в аренду чильную пойму!» Громоподобный голос отразился от стен, высоких потолков, и клинком вошел в несчастного чиновника, побелевшего и дрожащего. «Да, мы сэр», – пролепетал Долговязый. «И?» «И мы ее не сдавали». «Но когда?» – чиновник запнулся. «Что когда?» – осведомился Адиген. «Когда?» Два свидетеля разноса, медикусы Дворецкий, с интересом уставились на Долговязого, гадая, сумеет ли он вывернуться из ловушки, которую сам себя загнал. Несчастный чиновник служил управляющим, отвечал за владение Дагентур, а значит, согласно принятым на линге законом считался вассалом. Со всеми вытекающими последствиями его жизнь принадлежала владетелю. — Когда вы... — Когда считалось, что я погиб? — помог долговязому Помпилео. <помпилив> — Да, мессер. — Что изменилось? Э -э... «Отменить распоряжение мог только мой наследник», — холодно произнес Адиген. «Брат, разрешил сдать пойму в аренду?» Управляющий окончательно сник. «Братом Помпирио был дар Антонио, верховный правитель дарства Кахлес. Как можно тревожить такого человека мелким вопросом об аренде поймы?» «Как долго действует мои распоряжения?» «Фигду!» пролепетал несчастный. «Не слышу!» «Всегда!» «Независимо от того, жив я или нет!» Продолжил Помпилио. «Иногда меня считают погибшим, такое случается. Но по возвращении я хочу находить владение в полном порядке!» «Два месяца!» Пронеслось в голове управляющего. «Всего два месяца!» Помпилио, Чезаро, Фахо, Дердагентур пропал на полтора года. Пассажирский цепель, на котором он летел с заграды, сгинул в пустоте, а поисковые экспедиции, что снаряжал Антонио Кахлес, результатов не дали. В конце концов, Помпилио признали погибшим, а управление владением Дагентур пришло к далекому от мелких вопросов дару. Возбужденные таким оборотом фермеры насели на управляющего с мольбами сдать завидные луга под пастбище. И он не устоял. А еще через два месяца Помпирио в буквальном смысле свалился с неба, поставив несчастного в крайне незавидное положение. Разумеется, договоры были молниеносно расторгнуты. Перепуганные фермеры стремительно ликвидировали все следы своего недолгого пребывания, включая ограды, шлаши пастухов и даже навоз. Но напрасно. Вчера на закате Помпилев отправился в коляске в любимую пойму. Зорким взглядом бомбольера приметил изменения, после чего разразилась буря. «Готов понести любое наказание», – промямлил управляющий. «Я как раз об этом думаю. Любое наказание», – еще раз уточнил несчастный. Он знал, как нужно вести себя в тревожные мгновения. «Отец частенько говорил, что хорошая порка в лучший педагог», – протянул Адиген. Долговязый судорожно вздохнул. «Но я не хочу омрачать пребывание в замке такой ерундой». Гроза миновала. Наказывать управляющего не хотелось еще и потому, что он прекрасно справлялся с обязанностями. Дела владения пребывали в полном порядке, доход неуклонно рос и подвергать полезному человеку публичному унижению было бы верхом безрассудства. К тому же Помпилеву проводил в родовом гнезде не больше месяца в году, предпочитая размеренной жизни владителя, рискованное путешествие по герметикону, и привык полагаться на долговязывого вассала. Но и оставить происшедшее без последствий Вердагентур не мог. «Штраф», – негромко подсказал Теодор Валентин. Верный коммергенер, сопровождавший Адигена во всех его приключениях, обладал невероятной способностью оказываться за спиной хозяина в нужную минуту. — Правильно, наложим штраф на фермеров. — Накажем, так сказать, искусителей, — обрадовался найденному выходу Помпилио. а следующий миг грозно сдвинул брови. — Но если подобное повторится... — Никогда не сдержался управляющий если подобное повторится снисхождение не будет да мы сэр в целом же я тобой доволен благодарю мы сэр можешь идти управляющий пятясь выбрался за дверь где-то в глубине души в дальнем ее уголке долгорязы не верил что будет выбор однако помирил как и все кахлисы ревностно следил за исполнением своих приказов Мог счесть испоганенную пойму личным оскорблением. Рутина. Помпилио потер лоб. Она изматывает больше, чем иное сражение. Совершенно с вами согласен, мессер. оставьте Теодор, что ты можешь об этом знать? Не так много, как вы, мессер. Вот именно.